Глава пятая. Задание. Насколько я понял из карты, попасть в катакомбы можно двумя способами. Первый — это воспользоваться узкими городскими колодцами и надеяться найти путь в хитросплетениях лабиринта подземных коммуникаций. Бррр, так себе вариант. Слишком много «если» и «вдруг». Если не заблудимся, карта ведь так себе, если не застрянем в завалах, а вдруг наткнемся на какую-нибудь неожиданность, нет, этот путь не годится. Остается второй вариант. Пойти по следам пропавших экспедиций. Градоначальник говорил, что в катакомбы спускалось несколько групп. И не каких-то там искателей приключений, а профессионалов, выполняющих свою работу. Значит, они пользовались известными и относительно безопасными проходами. Следуя их маршрутам, можно не только выяснить причину поломки водовода, но и узнать, что случилось с людьми и почему они до сих пор не вернулись. На карте главный вход в подземелье отмечен жирным крестом. Находилось это место почти на самой границе города. Недолго думая, мы направились туда, захватив из комнаты мой меч и ранее купленные рунные свитки. По пути заглянули в пару торговых лавок. Вооруженные приобрели подходящий клинок для Эвы. Она сама выбрала по руке. В магической купили специальное снаряжение. Этакую сбрую с узкими кармашками, крепящуюся через плечо, чтобы удобно носить, а главное, выхватывать в нужный момент магические свитки. У меня их порядком накопилось и стало неудобно таскать за поясом. К тому же пришлось докупить амулет лампы Я-то и в темноте отлично вижу с помощью дракоши, а вот девушке свет в подземелье необходим. Вход в водовод представлял собой широкий колодец на уровне земли, накрытый тяжелой каменной крышкой. Просто так обычному человеку с этим оригинальным засовом не справится. Нужен либо маг, либо соответствующий свиток, временно облегчающий груз. Видел такой на торговом прилавке. Преграда легко поддалась силовому жгуту. Эва первая с интересом заглянула в открывшийся проем. «Глубоко, однако, водичка у них», — озадаченно покачала головой девушка. «Пустыня». Я тоже глянул вниз. «Сама подумай, как бы вода сюда самотеком дошла?» «А если магический насос поставить, как у нас в замке?» Бросила на меня удивленный взгляд спутница. «Уйму таких насосов нужно использовать, чтобы обеспечить бесперебойную поставку воды для целого города». Никакой энергии не хватит, покачала я головой. Зачем жителям такая морока? Лучше установить один мощный насос или сделать обычный водовод под небольшим уклоном, чтобы снабжаться из реки или ближайшего водного горизонта. Что и сделали основатели, когда строили город. Вниз вела обычная металлическая лестница, вделанная в стенку. «Надо спускаться», — вздохнул я. Интуиция проснулась и нашептывала, что без приключений дело не обойдется. Дракоша уже проверил путь донизу и не обнаружил опасности. Первой спустилась девушка. «Мне еще предстояло поставить на место крышку. Не дай бог, кто из детворы следом сиганет. Проблем потом не оберешься. Виноватыми нас сделают». Мы лихо спустились. Что нам какая-то металлическая лестница после стольких дней, проведенных на вертикальных скалах? Вот она, сила тренировки. Дна достигли на глубине 20 метров. Сухой тоннель, пробитый по ширине колодца, пошел с небольшим уклоном куда-то в сторону. Оттуда раздавался едва слышимый плеск воды. Другого хода не было. Свет сверху почти не достигал дна. Эва активировала лампу. Продавец клялся, что полного заряда хватит часов на 10. Так долго путешествовать по катакомбам я не собирался. Градоначальник не обманул. Кто-то проходил здесь недавно. По центру паутины не видно, хотя стены увешаны внушительной бахромой. Чуть меньше сотни шагов вывели нас в разветвленную систему тоннелей. Грандиозность постройки озадачила даже меня, много чего повидавшего. Что уж говорить о спутнице, которая в свете фонаря крутила головой в разные стороны. Главный водовод, уходящий вдаль и терявшийся в темноте, состоял из двух связанных между собой ярусов. Верхний, узкий, предназначался для прохода людей или, скорее, ремонтного персонала. Нижний, широкий и глубокий, собственно, и являлся водным каналом. Многочисленные арочные своды – сложенные из обработанных каменных глыб, поддерживали потолок этого грандиозного сооружения. В ярком свете лампы виднелся весело журчащий по каменному основанию ручей. Сомневаюсь, что такого ничтожного потока хватало для наполнения колодцев. Городскому главе было о чем беспокоиться. В этом месте центральный проход разделялся на десяток меньших коридоров, ведущих в сторону города. Для создания системы водоснабжения кто-то затратил немало сил, в том числе и магических. А чему удивляться? Вспомни календарь и год, который назвала Эва. Этой цивилизации много лет. За такое время кучу всего понастроить можно. Даже грандиозные войны не могут без следа уничтожить все остатки древних сооружений, тем более под землей. Почему не предположить, что когда-то на этом месте находился огромный город, не в пример теперешнему? Вон, посмотри, сколько полос на стенах вода проточила. Время от времени уровень потока менялся. Ага, вижу латки на стенах. Это строение ремонтировалось не один десяток раз. Обрати внимание на осадок на стене. Это отметка последнего нормального уровня воды. Сейчас глубина водного потока раз в десять меньше. Ну, лодки у нас нет. Значит, будем двигаться по ремонтному проходу. Наверняка также шли предыдущие отряды. Ха-ха-ха, имея в виду, назад они не вернулись. А ты у меня для чего? Марш в разведку. У тебя какие предложения? Повернулся я к спутнице. Эва никогда ничего подобного не видела. Даже постройка родового замка меркла по сравнению с этим подземным сооружением. Это сколько же сил затрачено лишь на водовод? Из созерцательного состояния ее вывел вопрос спутника. Девушка бросила взгляд на теряющийся в темноте коридор. «Паутина висит по стенам, а по центру ее нет. Недавно кто-то шел, причем шел из города. Посмотри, пауков в том направлении на уровне человека никто не потревожил. Эва махнула рукой в сторону прохода в город. Ха, в логике ей не откажешь. Меня смущало другое. А Аурных отпечатков людей не видно». Градоначальник говорил, что экспедицию недавно снаряжали Хотя бы остаточные следы должны быть Не могли же слабые маги универсала затирать сразу за собой собственные следы Зачем им это нужно? Вот и мне кажется, что глупо Вывод напрашивается один Кто-то прошел следом и окончательно уничтожил аурные отпечатки Вопрос зачем? Ответа нет Будем разбираться «Не спеши что-то предпринимать и смотри по сторонам», — предупредил я девушку. Дракоша заранее увидит магическую опасность, но спутница тоже может заметить что-то необычное. Эва молча кивнула. «Мы медленно двинулись по верхнему проходу». Вдруг девушка остановилась и с интересом завертела головой. «Здесь произошел магический бой», — удивленно бросая взгляды по сторонам, подтвердила она мои мысли. «Трудно не согласиться со спутницей». Характерные следы на стенах от магических ударов разных стихий хорошо различимы в свете яркой лампы. Странно. С растерянностью посмотрела Эва на меня. Здесь не видно следов от заклинаний темных стихий. Кто с кем сражался? Ничего не понимаю. Почему тогда градоначальник обвинил темных магов? Волна недоумения пробежала по ауре спутницы. Интересно. Задумчиво покачала я головой. Такое впечатление, что заклинания летели со всех сторон. Например, этот удар огня прилетел оттуда, махнул рукой я в выбранную сторону. Точно, согласилась Эва, глянув на отметину на камне. А вон внизу след от воды. Он хорошо пропахал стену, ткнул я пальцем в направлении дна потока. Смотри, здесь огонь прилетел уже с другой стороны. Проследив путь каменных потеков на стене, спутница с ожиданием уставилась на меня. Ничего не понимаю. Да. Есть над чем подумать, покачела я головой. Драка шла с применением свитков. Видишь, след от воды смешался с огненным. Я заметил в магической лавке, что заряды в ударных рунных заклинаниях почти одинаковые. Насколько мне известно, из рассказов тети, задумалась Сева, — универсальные маги в нейтральных землях к боевикам не относятся. Поэтому в драке, как и обычные люди, пользуются рунными свитками, а не стихиями напрямую. «Хочешь сказать, они тут между собой передрались?» Приподнял я бровь, взглянув на девушку. «Следы указывают на это», — кивнула спутница. «А летать маги тоже умеют», — ухмыльнулся я. «Нет», — озадаченно уставилась на меня Эва. «Мы даже у предметов не можем до конца вес убрать». «А как тогда объяснить это?» Кивнул я на следы ударов на поверхностях арочных сводов. «Не знаю», — широко раскрыла глаза девушка. Вверх она не смотрела. «Зато я знаю». На лице Эвы так и прописался вопрос. «Ну чего же ты замолк?» «А подумать никак», — ехидно поддел я спутницу. «Сам дурак», — обиделась девушка. «Я же не полноценный маг. Меня не учили разбирать действия заклинаний чужих стихий». «И нечего обижаться». Пожал я плечами. «Особых знаний не надо, достаточно подумать. С какой стати именно в этом месте передерутся давно знакомые между собой люди? Почему они не стали выяснять отношения где-нибудь на поверхности? Даже если что-то нашли и не поделили. Хотя, предполагаю, причина в другом. А ну-ка, пошевели мозгами!» «Они оборонялись и кидали заклинания во все стороны!» Наконец догадалась Эва. «Ну от кого?» «Никто в мире не способен летать или бегать по потолку в катакомбах?» «Не скажи», — покачал я головой. «Насчет птиц, да еще под землей, способных напугать магов, я сомневаюсь. Но вспомни скалистую змею». «Ой, не смеши», — улыбнулась путница. «Эти змеи не живут на равнинах. Они любят горы». «А чем это не скалы?» — махнул я рукой на стены. «Нет», — задумчиво протянула Эва, — «Если бы город стоял у самых гор, еще можно сомневаться, а пустыню змеи пересечь не способны». «А если им кто-то помог?» Ухмыльнулся я, невольно представляя, как магия, поминутно вытирая выступающий пот, на подгибающихся ножках прут десятиметровую змеюку по ровной, как скатерть пустыни. «Никакой магии не получится ни переместить, ни убрать вес, ни обездвижить накачанную здешней энергией тварюку». «Хотя могли доставить в катакомбы и яйца, или не знаю, из чего там эти зверюшки выводятся». «И кому же такое в голову придет?» С недоумением уставилась на меня спутница. «Ты ведь тоже кому-то понадобилась там, на дороге?» Ткнул я пальцем вверх. «Зачем светлым магом портить отношения с нейтральными городами?» Вздрогнула девушка. Воспоминания о алтаре были еще слишком яркими. «Кто сказал, что здесь действовали светлые?» Задумчиво покачал и головой. Градоначальник упоминал о темных. «Поскольку городские маги не вернулись с задания, значит, ему могли подбросить это предположение со стороны». «Ох, не нравится мне это». «Светлые задирают темных. Нападение на девушку можно и так расценить. Опять же, кто-то специально злит нейтральных, подставляя темных». «Не вижу других кандидатур на место теневого кукловода, кроме тех же светлых». «Давно войны не было? Кому-то стало скучно?» «Версии можно выдвигать до бесконечности». «А ведь я не чувствую следов духов», задумчиво щелкнув пальцами, произнесла Эва. «В последнее время в этом месте никто не погибал». «Возможно», — согласился я. «Паутина и дальше по проходу отсутствуют. Значит, по крайней мере, в этот раз...» Маги отбились от нападавших. А вот о простых ремонтниках такого сказать не могу. Скорее всего, здесь их поход и закончился. Другой вопрос. Почему маги ни трупов, ни следов не нашли? Вот и ты и духов не чувствуешь. Думаешь, кто-то постоянно следы затирает? С недоверием покачала головой Эва. Ничего иного на ум не приходит. Скривился я. На самом деле других предположений не было. Хм... «Почему на ремонтников и на магов здесь напали, а на нас нет?» — уставилась на меня девушка. «Спроси что-нибудь попроще», — нахмурился я. «Не вываливать же на нее кучу предположений. Это к нам и дня на обсуждение не хватит». Проход в катакомбах манил. Хотелось разобраться с возникшими вопросами. Я кивнул на коридор. «Надо дальше идти. Где-то же магов прибили, раз они не вернулись». «Шон, метнись вперед по проходу. Посмотри, что к чему». «Сделано. Вам надо где-то с километра протопать. Там пруд-накопитель. В стене зияет приличный такой пролом. Большая часть водяного потока уходит в него. Еще рунных заклинаний по сторонам натыкано, но трупов не видно». «Идем дальше». Бросил я взгляд на спутницу. «Смотрим по сторонам, наблюдаем». Луч лампы заметался по стенам. Раскомандовался, а сам ничего не знает. Возмущенно подумала Эва, но молча кивнула и двинулась вперед. Как и предупреждал Дракоша, идти пришлось порядочно. Кроме потревоженной паутины, ничего особенного по пути не заметили. Пролом в боковой стене мы увидели в большом зале, похожем на пруд-накопитель. О предназначении помещения говорили внушительные каменные плиты на входе и выходе водовода, выполняющие роль шлюзов. Основная часть водяного потока исчезала в большой щели. Впечатление создавалось такое, словно мощный таран ударил извне, раскидав камни по дну пруда. Впервые в подземелье Эва нашла что-то знакомое. Над провалом красовалось рунное заклинание, связанное с темными стихиями. Всего девушка не разобрала, но запирающий контур энергетического замка опознала — После его разрушения любое заклинание обычно прекращало работать. В ее голове мелькнула радостная мысль. «Вот сейчас покажу ему, что тоже кое-что знаю». «Там темное заклинание, я его сниму!» Воскликнула Эва и рванулась к пролому. «Стоять, дура!» Рявкнул я и успел поймать девушку жгутом силы. «Это же просто... и я не дура!» Пытаясь освободиться от невидимых пут, прошипела темная. Не слушая отчаянного бормотания, я утянул спутницу к себе. Фух, обошлось. Может, и обидно выразился, зато доходчиво. Ведь говорил же по сторонам смотреть. «Пусти!» — глянула она на меня с обидой, оказавшись рядом. «А ты дергаться больше не будешь?» Сомнением окинул я взглядом спутницу. «Кто-то хорошо знаком с психологией. Капкан настроен идеально». Всегда в отряде найдется знаток темных рун, желающий показать свою крутизну. «Не буду», — отрицательно покачала головой девушка и недовольно повторила. «Только я не дура!» «Ну, извини», — усмехнулся я. Случайно вырвалась. Коротко и доходчиво. Расшаркиваться и приседать в реверансах некогда было. Ты нужна мне живая, а не в качестве прожаренной, проваренной и покрошенной тушки. «Почему прожаренной?» С недоумением уставилась на меня Эва, широко распахнув глаза. «Ты правильно заметила, что там темный щит», — указал я на проем. «Но заодно и концентратор энергии». «К сожалению, точно разобрать заклинание у меня не хватает опыта, но согласись, неплохая ловушка для слабеньких и глупеньких магов. Кругом на стенах куча пассивных рун. Если кто-то попытается потревожить темное заклинание, это станет командой активации», и источником энергии, и они сработают. Тогда зал превратится в небольшой филиал Чистилища всех стихий. Скорее всего, такое событие недавно и произошло. Здесь закончила свой путь экспедиция городских магов в полном составе. Шансов выжить ни у кого не было. Люди наверняка стояли посреди зала, а знаток вроде тебя рванулся бороться с темным заклинанием. Одновременный удар множества стихий с разных сторон отразить сложно. Наверное, кто-то успел сорвать печать защитного свитка одной из стихий, но от других это его не спасло, впрочем, как и остальных. Ловушка весьма качественно подготовлена. «Но зачем?» — задрожав, поникла девушка. Она не сомневалась, что демон говорит правду. «Опять он меня спас!» Я шагнул вперед и обнял спутницу. Еще не хватало мне тут обморока. Волна страха полностью накрыла ауру девушки. Только через минуту холодная дрожь перестала сотрясать тело Эвы. От демона шел поток тепла, прогнавший страх. Девушка подняла голову и посмотрела в глаза спутнику. «Вот так-то лучше». Улыбнулся я, не отводя взгляда. Связывающая темная нить позволила передать спутнице некоторую талику энергии. Этого хватило, чтобы привести биополе подопечной в равновесие. «Я же предупреждал, не торопиться». Спешка в магии ведет прямиком в могилу. «Я и вправду такая дура?» Не сводила с меня глаз Эва. «Ну что ты?» Моя рука успокаивающе прошлась по ее волосам. «Какие мягкие. Наверное, бассейн смыл слой грязи. Просто опыта не хватает. Я ведь тоже задним умом крепок. Знал же, что здесь непонятные заклинания имеются, не предупредил. Я выпустил девушку из объятий. Хм... Но зачем кому-то понадобилось ставить такой капкан на магов? Задумчиво осмотрела зал Эва. Кто его знает? Пожал я плечами. Ловушка не вечная. Контуры, связывающие темный накопитель со светлыми заклинаниями, на стенах едва просматриваются. После еще одного удара атакующие руны стихии разрушатся, а вот у темного щита энергии еще хватает. Он сохранится дольше. Рано или поздно исследователи обнаружат именно его, И виноватым во всем этом непотребстве назначит темных магов. Мама говорила, что не все светлые к нам плохо относятся. Задумалась девушка, устремив грустный взгляд в воду. Изначально психология одаренного от цвета магии не зависит. Кривая усмешка пробежала по моим губам. А сам-то как к темным относился. Я пояснил. На восприятие в первую очередь влияет воспитание. Конечно, трудно ожидать от некроманта особой любезности, но это уж издержки профессии, а никак не как неврожденные свойства. «Что будем делать?» — кивнула девушка на пролом. «Чистить!» — вздохнул я. «Доказать что-либо все равно не получится. Хотя следы кто-то убирает. Вот его и можно взять за жабры». Я увел Эву в проход. Жгут силы ударил в заклинание темного щита. Что тут началось? Со всех сторон в зале засверкали молнии. Струи воды из ручья полосовали пространство то тут, то там и в разных направлениях. Каменная шрапнель тонким ситом прошлась по залу. Ого, вот это силище! С восхищением прошептала Эва, прижавшись к моей спине и выглядывая из-за плеча. Растрачено попусту. Хмуро осмотрел я результаты буйства рунных заклинаний. Когда стихии успокоились, приблизился к заклинанию «Темного щита» и, протянув руку, впитал энергию в себя. Руны на камнях распались. Осталось заложить стену, и уровень воды быстро поднимется до нужной отметки. Эва подошла ближе и стала рассматривать место разрушения стены. Определить точную причину возникновения пролома у нее не получилось. Стена могла и сама рухнуть от старости из-за давления каменного пласта, расположенного за ней. А возможно, и помог кто-то. Ты у меня не пророк случаем Как угадал? Что? С той стороны, к пролому по узкому каменному лазу приближаются две скалистых змеи. Не такие большие, как нам встречались в горах, но 6 метров тоже величина впечатляющая. Вот кто трупы подбирает и затирает следы своей энергетикой. «Оригинально придумано». «Эти тварюшки наверняка встречают незваных гостей еще на входе, но в последнее время отлично подкормились, вот и спали в логове, пока буйство энергии не почувствовали». «Хорошо, что ты два жгута натренировал. Проще справиться будет». Я опять задвинул девушку за спину и предупредил, чтобы не высовывалась. Едва первая гостья показала из лаза голову, силовая плеть тут же ее отрезала». Другим жгутом захватил тело и выдернул из прохода. Вторая змея разделила участь первой. Хорошо, у меня есть дракоша, который наблюдает за окружением даже сквозь камни. Вырвись эти твари на открытое пространство, ловить их еще там морока. Хотя магия им не страшна, но наверняка причиняет некоторые неудобства, поэтому последняя, более многочисленная экспедиция, имея большой запас рунных свитков, отбилась от нападения в начале коридора. Скорее всего, это не все сюрпризы. Обязаны и люди участвовать. Пусть материя почти сгорела, но металлы и остатки ремней должны на полу валяться. Змеи не могли их подобрать. Разум у тварей в зачаточном состоянии. Этот факт я как-то упустил. Получается, когда гады нажрутся и уползут в логово, здесь становится на некоторое время безопасно, и можно свободно поживиться оставшимися вещами. Какой-нибудь амулетик, реагирующий на всплеск магии, у мусорщиков имеется. Предлагаю задержаться и посмотреть, кто появится. Да и жалко оставлять полезные шкурки убитой дичи. Еще можно с съедобным мясом заправиться. В прошлый раз оно пошло на пользу. Грех упускать такую возможность. Костер развести не из чего. А кто тебя заставляет сейчас мясо есть? С собой возьмем. «До вечера не протухнет. Главное – достать его. К тому же можно от пролома избавиться. Да так, что потом раздолбать в этом месте стену ни у кого не получится. Есть у змеюк железа с жидкостью, что камень растворяет. Наверное, они так норы в скалах роют. Вот и используем ее вместо раствора. Потом эту кладку никакая магия не возьмет. Ну что, поработаем?» Повернулся я к спутнице. «Девушка вполне справится с кладкой». «Стена здесь из небольших камней сложена. Я тем временем разделаю змей и сниму шкурки». «Ты это о чем?» – удивилась Эва. Получив пояснение, она принялась за работу. Задание для девушки было нетрудным. Пролом заделать можно быстро. Главное – техника безопасности. Не следует лезть голыми руками в шипящую в каменной выемке жидкость, выдавленную из змеиных желез». Пока Эва аккуратно окунала камни в своеобразный раствор и ставила на место, я разделывал добычу. Мы скоро закончили свои обязанности на фронтах работы и просто отдыхали в темноте, выключив лампу. Как и предполагал, скоро пожаловали мусорщики, но выглядели они несколько неожиданно. «Чтоб мне сдохнуть! Роботы? Рунные роботы!» То есть небольшие каменные големы с функцией своеобразного пылесоса. На нас големы внимания не обращали. Настолько большие объекты их не интересовали. «Я слышала о таких артефактах», — задумчиво кивнула Эва на ползующие по залу в свете лампы магические устройства. «В больших городах и богатых домах их часто используют вместо слуг. Уборка ведется даже в тех местах, куда человек забраться не может». И здесь перестраховались гады. Недовольно махнул я рукой. «Хозяев нам не достать. Вряд ли они настолько тупы, что приказали големам тащить собранное имущество в дом». «В темных замках их не держат. Дорого получается», — покачала головой Эва. «У нас проще использовать подходящего плененного духа, зомби или скелет какой. Уборка не в пример быстрее, да и руны не такие сложные» биологическая основа когда то могла такие функции выполнять так что магу достаточно лишь поработать чтобы нужные навыки восстановить что будем делать заказ мы выполнили привычно почесал я щеку вот не задача борода растет надо избавляться ладно давай уж до конца отработаем версию посмотрим куда нас выведут эти уборщики на фонарь эвы големы не реагировали поэтому мы не спеша последовали за ними Когда процессия мусорщиков добралась до основного зала с разветвлением коридоров, то подниматься наверх не стало, а направилась в один из проходов. На всякий случай мы отпустили их на большое расстояние. Дракоша все равно проследит. Путешествовали големы недолго. Через сотню метров нашелся первый отвод в колодец-накопитель. Для магических созданий чуть выше нормального уровня воды кто-то сделал в стене колодца небольшое помещение. Я обрадовался. На входе располагался своеобразный рунный датчик, энергетический лучик от которого терялся где-то в вышине. Это намекало на то, что существует владелец артефактов, и об их возвращении он будет осведомлен. Мы никуда не спешили, так что устроили засаду в помещении с големами. Повезло. Ждать пришлось недолго. Видно, владелец жадноват, поскольку сразу захотел поживиться трофеями. «Какая встреча! Хозяин, узнаешь гада?» Он мне сразу не понравился. Нормальные люди не будут дурить бедных путников. По моей команде мы с Эвой затаились в комнатке с големами по обе стороны от входа. В колодец на тросах спустилась небольшая платформа. На ней стоял молодой торговец из лавки у городских ворот. Едва беспечный малый шагнул в помещение, у его шеи очутились два меча. «Так-так...» «Вот, значит, кто участвует в убийствах городских магов!» Тихо шепнул я ему на ухо. Замер на месте скупщик, боясь пошевелиться. Острия клинков царапали кожу. Наши свободные руки быстро пробежались по одежде гостя, освобождая от всего лишнего. Несколько цепочек с магическими кристаллами и перевесь с рунными свитками плюхнулись на пол». «Поговорим, или сразу тебя зарезать и сдать тушку главе города как главного вредителя». Появился я перед глазами мужчины. Эва по-прежнему держала острие клинка у горла парня. «А «О чем вы говорите?» — сглотнул слюну тот. «Ничего не понимаю. Я ни в чем не виноват. Меня наняли лишь для слежения за уборщиками». «И чужих вещичек ты не видел?» — приподнял я бровь. «Ну-ка, рассказывай». Страх четко просматривался в ауре парня. Но ужаса от того, что преступление раскрыто, и его поймали на горячем, незаметно. Нет никакого сомнения, что кукловоды не посвящали его в тонкости дела. Сыграли на жадности. Скупщик быстро пришел в себя. Особой вины за собой он не чувствовал и начал рассказывать. «Года два назад меня наняли гости города, чтобы следить за этими големами и заряжать их. Они объяснили, что это поисковые артефакты». «Маги хотели накопить опыт применения, прежде чем запускать их на исследование черных песков. В качестве полигона они использовали наш городской водовод. Всегда найдутся неудачники, теряющие в прудах и колодцах дорогие вещички. Големы каждый день выходили на поиски. Все найденное я брал в качестве оплаты за услугу. Вот, собственно, и все». «Не врет паршивец?» И тут заговорщики подстраховались. оно и правильно». Людей проще использовать в темную. Заранее завезли скалистых змей, подождали, когда они подрастут, и только тогда начали действовать. «Как часто к тебе наведывались гости?» Посмотрел я в глаза парню. «Да почитай каждые 10 дней». «Одни и те же», — уточнил я. «Да, два светлых мага. Кажется, один адепт жизни, а другой разума. По крайней мере, амулеты так показывали». «А последний раз задержка вышла». Высказал я вслух мелькнувшую в мозгу догадку. «А вы откуда знаете?» – удивился торговец. «Вот эти!» – дал команду Дракоша показать изображение убитых у алтаря магов. Перед глазами парня возник мираж с лицами убиенных. «Они! Точно они!» – радостно ткнул пальцем в картинку мужчина. «Хозяин, поздравляю! Мы влипли!» «Предрекаю проблемы в будущем! Второе вмешательство в заговор нам точно не простят!» Переживем. Не первый раз. В бытность убийцы я не один десяток таких великих кукловодов на голову укорачивал. Мы это, может, и переживем, а вот девушке трудно придется. Это не повод складывать лапки. Будем и ее тренировать. Более интенсивно. Уже хочется свернуть кое-кому шейку, пусть она и светлая. Где амулеты, недавно принесенные големами? Строго посмотрел я в глаза торговцу. «В хранилище? Где же им еще быть?» — пожал плечами тот, ничуть не смущаясь. «Это и понятно. Особой вины торговец за собой не чувствовал». «Который из твоих амулетов предназначен для управления големами?» — кивнул я на магические изделия, лежащие на полу. Парень указал на одну из снятых с него цепочек. «Надевай», — приказал я. «Сейчас берем последние принесенные големами вещи и двигаемся к градоначальнику. Там поговорим». На подъемной платформе почти вплотную как раз помещались три человека, так что не пришлось разделяться. Одного небольшого голема я держал на руках, обернув их жгутами силы. Все же каменные изделия весило довольно много. Ни Эва, ни торговец поднять его не могли. Несмотря на позднее время, слуги резиденции вызвали секретаря. Про наше задание их явно предупредили. Скоро доставили и главу города. Нас быстро провели в кабинет. Сначала я дал слово торговцу, и тот выложил все о заезжих магах. Каменный голем лишь подтверждал достоверность истории. Потом пришел мой черед рассказывать. Конечно, о приключениях за горами я не обмолвился, да и по подземному походу привел только факты. Выводы пусть делает сам заказчик. Ромус даже не стал применять камень истины. Големы, знакомые рунные украшения городских магов, наши слаженные рассказы не оставляли возможности двойного толкования. «Ох, беда, беда! Неужто снова Светлый Орден возродился?» запречитал градоначальник. Меня накрыла волна мыслей. «Ого! Завели себе противника. Целый Орден. Это скольким же негодяем шеи крутить придется?» «Я не знал ни о чем!» бухнулся на колени торговец. Э, ладно. Твоя вина здесь небольшая». Сложил руки на груди Ромус, но, добавив строгости в голосе, продолжил. «В качестве наказания за сокрытие дохода чужие вещи вернешь в казну города. Можешь и дальше големов использовать, но учет веди и не забывай налог платить. Свободен». Секретарь вывел торговца из кабинета. «Теперь по вам», — повернулся Ромус в нашу сторону. «Благодарю за хорошую работу». «Обещание я исполню. Мне донесли, что колодцы уже почти наполнились до прежнего уровня. К сожалению, время позднее, казначей давно дома сны видят, так что прошу зайти за деньгами и рекомендации завтра. Может, задержитесь в городе? Скоро у нас праздник с балом намечается». «Знаю, молодежь любит развлечения». Я, не оборачиваясь, видел лицо Эвы. Дракоша непрерывно контролировал окружающее пространство. Молодец, девчонка. Даже не дрогнула, хотя аура так и полыхнула удовольствием от приглашения. Нет, задерживаться нам здесь не с руки, и так след оставили. Не верю я, что маги в одиночку действовали. Кто-то им посоветовал обратиться к скупщику, зная о его жадности. К сожалению, вынуждены отказаться. Покачал я головой, открыто глядя в глаза хозяина кабинета. Спешим поступить в магическую школу. «Жаль, жаль!» — недовольно проворчал градоначальник. Видно, хотелось ему устроить представление с награждением героев. «Когда думаете покинуть мой город?» — вздохнул Ромус. «Да завтра отдохнем и в путь». Бросил я короткий взгляд в сторону Эвы. «Отлично! Виду не показывает. Надо не забыть возместить ей потерянное веселье. Вряд ли тетка проводила балы в замке». «Ну, раз так...» Еще раз вздохнул градоначальник. «Могу предоставить в качестве дополнительного вознаграждения свою летающую лодку с возчиком. До ближайшего районного города быстрее доберетесь, чем по дороге». А девушка говорила, что маги не летают? «Так это и не маг, а артефакт. Убирать большую часть веса здесь научились. Почему бы не научиться таскать по воздуху телегу или лодку? Главное найти тягловую силу». Не подумал. За столько времени вполне можно ездовых птиц вывести. К тому же Эва упоминала о путешествиях по воздуху. «Вот от этого не откажемся», — улыбнулся я. А Аура спутница опять полыхнула радостью. Наверняка темная никогда не летала. «Зря ты от бала отказался», — толкнула локтем в бок Эва, когда мы покинули резиденцию властей. «Так хочется повстречаться с друзьями тех типов, что тебя на алтаре распяли». В ответ щелкнул я спутницу по носу. «Ой», — сбилась шага девушка, — «об этом я не подумала». Эх, вырвался у меня тяжелый вздох. «Придется некоторое время прятаться, пока не научу тебя маломальски защищаться, в том числе и от магов». «Кстати, надеюсь, в рекомендации наши имена светиться не будут?» «Нет», — беспечно отмахнулась Эва. «Такие бумаги подтверждаются более надежными аурными отпечатками. Поделать невозможно». Смыв с себя пыль подземных коридоров и окунувшись в бассейн, мы отправились отдыхать в свою комнату. Дракоша сообщил, что постояльцев у хозяйки прибавилось, но рядом с нами она никого не поселила. Разговор по кристаллу связи. «Как дела, Статур?» — улыбнулся Ромус, всматриваясь в заспанное лицо старика-собеседника над кристаллом. «Ромус!» Тебе больше делать нечего, как поднимать старого больного градоначальника из постели посреди ночи. Ха-ха, хватит прибедняться. Ты еще всех нас переживешь в своей районной столице. Не хмурся, дело есть. Ладно. Думаю, ты меня раз за два года не просто так беспокоишь. Проблемы? Включи помеху. Ого, даже так. Картинка подернулась туманной вуалью. Похоже, Орден Света опять зашевелился. Сразу потерял свой веселый вид Ромус. «Сведения точные!» — скривился, как от кислятины статур. «К сожалению, точнее не бывает!» — вздохнул Ромус. «Их адепты устроили ловушку в водоводе. Группа моих магов погибла. Одновременно пошли слухи, что темные на город обозлились. Предупредили других, что темные могут быть ни при чем, хотя остаточные следы на них укажут». «Ого! Ты-то как разобрался!» Удивленно вскинул брови старик. «Да случайно получилось!» Махнул рукой Ромус. «Молодые пришлые адепты помогли. Скоро к тебе пожалуют с моей рекомендацией для школы». «Не понял», — нахмурился Статур. «Адепты разобрались с ловушкой дипломированных магов?» «Похоже, так», — кивнул Ромус. «С диких территорий они. С девчонкой более-менее понятно. Будет огненный маг большой силы». Она уже сейчас человека в пепел превратить способна. А вот парень с ней... воздушник. Это я даже не знаю. То ли как родственник сопровождает, то ли опекает. Возможно, самоучка, но силу определить затрудняюсь. Человек 30 в харчевне так к стенам припер, что они пукнуть боялись, опасались, что все внутренности вместе с газами вылетят. Да и иллюзиями владеет, картинки может показывать». К тому же где-то уже пересекался с магами Ордена. Один пособник светлых узнал, показанных на картинке заказчиков. Мысли, образы засранцев я тебе завтра перешлю. Пусть охрана района проснется и попробует следы по ним найти. Наверняка всплывет еще что-нибудь. По предварительным данным, светляки давно у меня диверсию готовили, а лишь на днях запустили. А я-то ломаю. «Чего это некоторые личности так засуетились?» Задумчиво почесал затылок статур. «Ищут какую-то пропавшую молодую темную адептку. Видно, и на чужих территориях орденцы гадить начали. Вот, посмотри, образ мне переслали». Над кристаллом возникла смазанная картинка толстой девушки. «Нет, в последнее время точно не было гостей из темных территорий», покачал головой Ромус. Мне бы стража сразу донесла. «Благодарю за предупреждение. Вот еще морок с этими идеалистами!» Вздохнул старик. «Ты там присмотри за моей парочкой. Ребята вроде неплохие. Рекомендацию я им от лица города напишу, но, может, помощь понадобится. Я им арендовал свою лодку, так что скоро появится. Ладно, пригляжу, не переживай. Тоже образы перешли. Встретим их у воздушной пристани».